холод А теперь представьте, что вы превратились в одного из многих людей, живущих в тропическом климате в период до 1800-х годов. Как бы странно это ни звучало, но вам никогда в жизни не довелось бы столкнуться с чем-то очень холодным. И я говорю не только о снеге. Вы бы никогда не увидели даже кубика льда. А что еще хуже — никакого мороженого. В холодных частях света люди испокон веков проделывали со льдом фантастические вещи — В современном мире, например, вы можете заселиться в отель, где температура в номере составляет всего 10 градусов ниже нуля, и спать на ледяной кровати. Вы даже можете кататься на лыжах в пустыне. Однако не стоит забывать, что о возможностях льда в тёплом климате мы узнали всего несколько сотен лет назад. И началась эта революция с простого желания — ледяного напитка в жаркий летний день. Тропический лёд. В самом начале лета 1834 года трехмачтовый корабль «Мадагаскар» вошел в порт Рио-де-Жанейро, Бразилия, перевозя на борту самый необычный груз — замерзшее озеро Новой Англии. Судно «Мадагаскар» и его экипаж находились на службе у предприимчивого и упорного бостонского бизнесмена по имени Фредерик Тюдор. Хотя большую часть своей взрослой жизни Тюдор слыл неудачником он все равно не отказывался от идеи относительно льда — даже несмотря на то, что это стоило ему рассудка, состояния и свободы. Его медленное упорство окупилось. Фредерик Тюдор стал известен как «Ледяной король». Будучи обеспеченным и молодым бостонцем, Тюдор давно пользовался благами замерзшей воды из пруда в рокводе его семейного загородного поместья. Помимо естественной красоты, лед оказался чрезвычайно полезен в тех случаях, когда требовалось что-то охладить – Как и многие богатые семьи в северных регионах, Тюдоры хранили огромные 90-килограммовые блоки льда в специальном погребе – ледохранилище. Когда наступали жаркие летние месяцы, владельцы ледохранилищ откалывали от этих блоков кусочки, чтобы освежить напитки, сделать мороженое или охладить воду в ванне во время жары. Фредерик Тюдор знал из личного опыта, что большая глыба льда может пролежать до позднего лета, если держать ее подальше от солнца. Это знание заранило семя идей в его сознании а путешествие в тропике его взрастило. В 1801 году 17-летний Фредерик и его старший брат Джон, страдавший от болезненного коленного недуга, отправились в путешествие на Карибы в надежде, что климат поможет Джону поправиться. План не оправдал ожиданий. В Гаване, Куба, братьев Тюдор настигла жаркая и влажная погода. Вскоре они отплыли обратно в Соединенные Штаты, вот только летний зной никуда не делся. Всего через шесть месяцев Джон умер. В гнетущей неизбежной влажности тропиков Тюдор мечтал о прохладительном напитке, а заодно и о том, что перевозка льда с морозного севера в Вест-Индию могла сделать его богачом. Конечно, его идея казалась довольно радикальной, однако история мировой торговли показала, что на перевозке товара из одного места, где он в изобилии присутствовал, в другое, где его не хватало, можно было сколотить огромное состояние. Фредерик решил, что лед идеально подходил под это уравнение, Почти ничего не стоящий в Бостоне, он был бы бесценен на Карибах. Невзирая на то, что спустя несколько бесцельных лет идея Фредерика Тюдора о торговле льдом так и оставалась догадкой, он все равно от нее не отказывался. В конце концов, он поделился своими мыслями со вторым братом Уильямом. Кроме того, Фредерик начал делать записи в дневнике, который назвал «Дневником ледяного дома». Судя по записям, Фредерик Тюдор был в высшей степени уверен в своей схеме. В стране, где в определенные времена года жара стоит невыносимая, писал он, лед должен рассматриваться как самый главный предмет роскоши. Фредерик был абсолютно убежден, что торговля льдом принесет братьям Тюдорам настолько огромное состояние, что они не будут знать, как с ним справиться. Уильям, в свою очередь, не питал столь явных надежд относительно перспектив плана своего брата. Как бы то ни было, но Фредерик, похоже, меньше всего думал о том, как доставить лед на Карибы в замерзшем состоянии и что с ним делать по прибытии. Какой бы бредовой ни казалась его идея, у Тюдора имелось достаточно средств, чтобы привести свой план в действие. Он мог позволить себе нанять корабль и погрузить туда бесконечный запас бесплатного льда, изготовленного матушкой природой. В ноябре 1805 года он отправил своего брата и кузена на Карибский остров Мартиника в Вест-Индии. Их задачей было обеспечить надлежащее хранение и найти местного покупателя, который захотел бы получить эксклюзивные права на продажу льда. В ожидании вестей от посланников Тюдор купил за 4750 долларов парусное судно «Фаворит» и начал заготовку льда к путешествию длиной около 2000 миль, 3219 километров. В феврале 1806 года Тюдор с полным трюмом роквудского льда отплыл от бостонской гавани. Вот что писала бостонская газета. «Мы надеемся, что это не окажется скользкой спекуляцией». Хотя трехнедельное плавание было сопряжено с задержками ввиду плохих погодных условий, лед все же дошел до Мартиники в удивительно хорошем состоянии, однако на этом трудности не закончились. Проблема возникла оттуда, откуда Тюдор ее совсем не ждал. Жители острова не проявили никакого интереса к его экзотическим замороженным богатствам, местные люди просто не знали, что с ним делать. Иногда уникальность предмета затрудняет понимание его использования. Тюдор предполагал, что новинка в виде ледяных блоков будет свидетельствовать в его пользу, однако вместо этого на замороженную воду лишь смотрели пустыми глазами. Безразличие к торговле льдом не позволило Уильяму Тюдору найти эксклюзивного покупателя на груз. Хуже того, ему даже не удалось найти место для его хранения. Инвестиции Тюдора таяли под тропической жарой с пугающей скоростью. Он расклеил по городу флэеры с инструкциями о том, как перевозить и сохранять лёд. Ему даже удалось произвести впечатление на нескольких местных жителей, приготовив мороженое, необычное лакомство в такой близости от экватора. И все же продажи шли плохо. В своем дневнике Тюдор отметил, что эта тропическая неудача лишила его почти 4 тысяч долларов. И тем не менее, несмотря на невезение, он продолжал отправлять корабли со льдом на Карибы, хотя на островах мало кто ждал его груз. Тем временем состояние семьи рушилось, а корабли крушения и эмбарго лишь ухудшали ситуацию. К 1813 году Фредерик разорился и оказался в долговой тюрьме. Но даже тогда Тюдор не сдался. Его дом в Новой Англии давал ему преимущество помимо самого льда. В отличие от американского юга с его сахарными плантациями и хлопковыми полями, северо-восточные штаты были в значительной степени лишены природных ресурсов, которые можно было бы где-то продавать. Это означало, что корабли покидали Бостонскую гавань без груза, направлялись в Вест-Индию, загружались ценным товаром и возвращались на богатые рынки восточного побережья Америки. Платить команде за плавание на пустом корабле – это фактически сжигать деньги. Любой груз был бы лучше, чем ничего. А это значит, что Тюдор мог выторговать более дешевые тарифы и погрузить лед на судно, которое в противном случае ушло бы пустым. Так он мог избежать расходов на покупку и содержание собственных судов. Вся прелесть льда заключалась в том, что он был практически бесплатным. Тюдору приходилось платить только рабочим, чтобы те вырезали глыбы из замерзшего водоема. Как раз в те времена Новая Англия производила еще один продукт, который считался столь же бесполезным, что и лед — опилки, основной отход лесопильных заводов. После нескольких лет экспериментов Тюдор обнаружил, что опилки являются прекрасным теплоизолятором. Глыбы льда, уложенные друг на друга и разделенные опилками, могли продержаться в замороженном состоянии почти в два раза дольше, чем незащищенный лед. В этом и заключался гений бережливости Тюдора. Он взял три вещи, которые рынок оценивал по нулевой цене – лед, опилки и пустой корабль, и в итоге превратил их в прибыльный бизнес. Получив ценный урок из своего первого катастрофического путешествия на Мартинику, тюдоры испробовал несколько конструкций ледохранилищ в надежде изолировать груз от тропической жары. В конце концов, он остановился на двойной изоляции. Так, с помощью воздуха между двумя каменными стенами внутреннее пространство оставалось холодным. Хотя Тюдора не понимал молекулярную химию, он все же заметил, что опилки и двойная изоляция вращались вокруг одного и того же принципа – лед тает, забирая тепло из окружающей среды. Сам процесс происходит на внешней поверхности льда, и если поместить буфер между льдом и теплом, то можно замедлить таяние. Воздух является хорошим буфером. поскольку он плохо проводит тепло. Между стенками построенного Тюдором ледохранилища было достаточно воздуха, а опилки обеспечивали наличие воздушных карманов для сохранения изоляции. К 1815 году Тюдор окончательно собрал ключевые части головоломки льда – заготовка, изоляция, транспортировка и хранение. Все еще преследуемые кредиторами, Фредерик начал осуществлять регулярные поставки в современное ледохранилище, построенное в Гаване – где постепенно рос аппетит к мороженому. Спустя 15 лет, после первоначальной догадки, торговля льдом наконец-то принесла Тюдору прибыль. К 1820 годам он перевозил и хранил замороженную воду из Новой Англии по всему американскому югу. К 1830 годам корабли Тюдора ходили в Бразилию и Бомбей, Индия. Охлажденные напитки стали неотъемлемой частью жизни в Южных Штатах. Даже сегодня американцы гораздо чаще европейцев используют лед в напитках, что является отдалённым наследием амбиций Тюдора. К 1850 году успех Тюдора вдохновил бесчисленных подражателей. Лишь за один год по всему миру было отправлено более 100 тысяч тонн бостонского льда. К 1860 году на ежедневной основе лёд доставляли в два из трёх домов в Нью-Йорке. Когда в 1864 году Тюдор умер, он скопил состояние, которое в пересчёте на сегодняшние доллары оценивается более чем в 200 миллионов. Замороженное мясо на вынос Холодильные установки, работающие на льду, изменили историю Америки, и нигде это не было настолько заметно, как в Чикаго. Первоначальный всплеск роста города произошел после того, как каналы и железнодорожные линии соединили его с Мексиканским заливом и городами восточного побережья. Удачное расположение Чикаго в качестве транспортного узла, созданного как природой, так и самыми амбициозными инженерными решениями XIX века, позволила пшенице поступать со щедрого среднего запада на густонаселенный северо-восток. Однако мясо не могло проделывать столь долгий путь и оставаться при этом свежим. В середине 1800-х годов в Чикаго развелась крупная торговля консервированной свининой. Свиней забивали на скотобойнях на окраинах города, мясо солили и хранили в бочках для отправки на восток. При этом свежая говядина оставалась в основном местным деликатесом. По мере развития XIX века спрос и предложения между голодными городами Северо-Востока и скотоводческими ранчо Среднего Запада становились все более несбалансированными. В 1840-х и 1850-х годах в результате волны миграции населения Нью-Йорка, Филадельфии и других восточных городских центров увеличилось. Местные поставщики говедина не могли справиться с растущим спросом на мясо, В то же время завоевание великих равнин позволило владельцам ранчо разводить огромные стада крупного рогатого скота, вот только людей, которых нужно было кормить, стало гораздо меньше. Да, живой скот можно было отправлять железной дорогой в восточные штаты, где его забивали на месте, однако перевозка коров слишком дорого стоила. Более того, в пути животные часто недоедали или даже получали травмы. К моменту прибытия в Нью-Йорк или Бостон, почти половина становилась непригодной для употребления в пищу. Лед помог восстановить баланс и добавить мясо в рацион питания многих людей. В 1868 году чикагский свиноводческий магнат Бенджамин Хэтчинсон построил инновационный упаковочный завод с холодильными камерами, заполненными льдом. Отныне свинину можно было замораживать, упаковывать и отправлять покупателю круглый год. Холодильные камеры Хэтчинсона вдохновили других предпринимателей на внедрение установок со льдом в мясоперерабатывающую промышленность. А некоторые компании начали перевозить говядину на восток зимой в открытых вагонах, полагаясь на внешнюю температуру. В 1878 году Густавус Франклин Свифт нанял инженера и поручил ему разработать усовершенствованный рефрижераторный товарный вагон с целью круглогодичной транспортировки говядины на восточное побережье. Лед помещался в специальные бункеры над мясом. На остановках по пути следования поезда рабочие меняли местами блоки льда, не тревожа при этом находящееся под ними мясо. Прорыв в железнодорожном охлаждении привел к новым возможностям для рефрижераторных судов. Так мясной бизнес Чикаго вышел на мировой уровень. Взрывной успех торговли мясом изменил ландшафт американских равнин. Обширные пастбища были заменены промышленными откормочными площадками. На чикагских скотобойнях в среднем за год забивалось 14 миллионов животных. Путь от мрачных откормочных площадок до кровавых конвейеров на скотобойнях и длинных холодных рефрижераторных поездов привел к созданию промышленного пищевого комплекса. Лед сделал доступным новый вид продовольственной сети. И тем не менее, даже в середине 19 века, когда работающие на угле фабрики, железные дороги, телеграф и другие инновации неуклонно меняли образ жизни и работы людей, ледяной бизнес все еще основывался на старой технологии, врезании кусков замерзшей воды из реки, озера или пруда. Спустя столетия после промышленной революции искусственный холод по-прежнему оставался фантазией. Коммерческий спрос на лед, все эти миллионы долларов, прибывающие из тропиков к ледяным баронам Новой Англии, послужил сигналом для всего мира, что на холоде можно делать деньги. Этот сигнал, в свою очередь, неизбежно привел к поискам следующего логического шага. И снова очередная глава истории холода начинается где-то в жарком месте — но на этот раз с новым персонажем — комаром. Новый вид холода Если вы живете рядом с болотом в субтропическом климате, тогда комары — ваши неизбежные компаньоны. Их там очень много. А где есть комары, там случается и малярия. В 1842 году в скромной больнице в Аппалачеколе, штат Флорида, доктор Джон Гори отчаянно искал способ помочь пациентам, сгорающим от малярийной лихорадки. Гори нашел выход. Он подвесил к потолку больницы глыбы льда, которые охлаждали воздух и его пациентов. Однако умное решение врача было подорвано другой природной стихией Флориды — ураганами. Стоило штормам вызвать ряд кораблекрушений и задержать поставки льда, как запасы льда у гори тотчас закончились. Тогда молодой врач начал обдумывать более радикальное решение. Он стал производить собственный лёд. До середины 19 века даже самый умный человек в мире не смог бы изобрести холодильник. Необходимых материалов просто еще не было. Но к 1850 году все детали головоломки наконец-то были собраны вместе. Инженеры выяснили, как пар преобразуется в тепло и энергию. Эти знания и послужили фундаментом для разработки инструментов точного измерения тепла и веса, а также стандартизированной шкалы Цельсия и Фаренгейта. Гори, обладая этими знаниями, смог сформировать новые связи, необходимые для создания холодильной машины. В его конструкции насос сжимал воздух, нагревал, а затем отправлял через охлаждаемые водой трубки. Как только сжатый воздух расширялся, он забирал тепло из окружающей среды. Охлажденный воздух можно было использовать даже для создания льда. Гори подал заявку на патент на созданную им рефрижераторную машину, которая, по его справедливому прогнозу, будет лучше служить человечеству, Фрукты, овощи и мясо будут сохраняться благодаря охлаждающей системе и тем самым станут доступны всем. Добрый доктор Гори создал то, что в настоящее время имеет широчайшее распространение, и все же он не был тем одиноким гением, который родил на свет столь гениальную идею. Мысль об искусственном холоде витала в воздухе, и люди по всему миру, независимо друг от друга, пришли к одной и той же важнейшей концепции и начали получать патенты. Существующие научные знания в сочетании с состояниями, нажитыми на торговле льдом, помогли искусственному холоду превратиться из идей в изобретение. Одним из изобретателей стал французский инженер Фердинанд Каре, чей проект холодильной машины следовал тем же основным принципам, что и у Гори. Каре изобрел прототип устройства в Париже, однако его успех был обусловлен событиями, разворачивавшимися в Соединенных Штатах. После начала Гражданской войны в 1861 году военно-морской флот юнионистов блокировал корабли «Южан», чтобы помешать торговле и подорвать экономику конфедерации. Отсутствие кораблей означало отсутствие льда. Чтобы помочь в борьбе с возникшим ледяным голодом на американском юге, машины «Каре» контрабандой доставили из Франции в Джорджию, Луизиану и Техас. В то же время целая группа изобретателей работала над устройствами «Каре», повышая их эффективность. Тогда же открылись несколько промышленных заводов по производству льда. К 1870 году, спустя два года после окончания войны, Южные Штаты производили больше искусственного льда, чем где-либо в мире. Искусственное охлаждение превратилось в масштабную индустрию. Города, освобожденные от ограничений в ресурсах, переживали бурный рост. Благодаря богатому разнообразию продуктов, многие люди стали более здоровыми и хорошо питались. Так искусственное охлаждение сформировало Новую Америку. Шоковая заморозка Зимой 1916 года эксцентричный натуралист и предприниматель перевез свою молодую семью в отдаленную тундру Лабрадора на севере Канады. Кларенс Бёртсай провел там несколько зим, открыв пушную компанию и написав научные отчеты для правительства США. Зимняя температура на полуострове регулярно опускалась до 30 градусов по Фаренгейту, минус 1 градус Цельсия. Суровый климат означал, что зимнее меню обычно состояло из замороженной рыбы или бревиса, местного блюда из соленой трески и сухарей. Хлеб варили и сдабривали маленькими жареными кусочками соленого свиного сала. Любое мясо или продукты, замороженные в теплые месяцы, при размораживании всегда становились кашеобразными и безвкусными. Вместе с местными инуитами Бёрдсей занялся подлёдным ловом, вырезая лунки в замёрзших озёрах и забрасывая леску для ловли форели. При минусовой температуре воздуха рыба, вытащенная из озера, замерзала в считанные секунды. Но позже, когда форель размораживали, готовили и ставили на стол, она оказывалась гораздо вкуснее, чем улов в другие времена года. Бёрдсей стал одержим идеей выяснить причину. Сначала он решил, что свежая рыба вкуснее лишь потому, что её поймали совсем недавно. Но чем глубже Бёрдсай погружался в исследование, тем больше он подозревал о наличии другого фактора. Зимний улов сохранял свой вкус в течение нескольких месяцев, в отличие от других замороженных продуктов. Приступив к экспериментам, он обнаружил, что овощи, замороженные глубокой зимой, намного вкуснее, чем те из них, что были заморожены поздней осенью или ранней весной. В марте или ноябре на Лабрадоре было достаточно холодно для заморозки, но не так сильно, как в январе. Изучив продукты под микроскопом, Бертсай заметил поразительную разницу в кристаллах льда, образовавшихся в процессе заморозки. В безвкусных овощах кристаллы были значительно крупнее, и казалось, что они разрушали молекулярную структуру самой пищи. В конце концов, Бертсай понял, что дело заключалось не только в температуре, но и в скорости. В результате медленной заморозки водородные связи льда формировали более крупные кристаллические формы. Быстрая же заморозка образовывала мелкие кристаллы, которые наносили меньший ущерб продуктам. Это объясняет, почему пища, замороженная в январе, вкуснее, чем замороженная в марте. Относительно теплый воздух ранней весны означал, что пища требуется больше времени для замерзания. Инуиты-рыбаки веками пользовались этой технологией. Они вытаскивали рыбу из воды и тут же ее замораживали. После приключений на Лабрадоре Бёрдсай и его семья возвращаются в Нью-Йорк. Кларенс устраивается на работу в Рыболовную ассоциацию США и воочию убеждается, что рыба, поступающая из Нью-Йоркских гаваней, портится еще до того, как попадает на рынок. В ходе экспериментов Бёрдсей продолжает делать записи и вскоре возвращается к своей идее об искусственном охлаждении. Он понял, что рынок замороженной продукции мог привести к колоссальному успеху, однако потребовалось почти 10 лет, чтобы его медленная догадка превратилась в нечто коммерчески жизнеспособное. К началу 1920-х годов Бёрдсай разработал процесс быстрой заморозки при температуре минус 40 градусов по Фаренгейту, минус 4 по Цельсию. Вдохновлённый промышленным конвейером Генри Форда на заводе Model T, Бёрдсай создал многорядный морозильник. Он обнаружил, что практически всё, что он замораживал этим методом — фрукты, мясо, овощи — после размораживания оставалось удивительно свежим. Бёрдсай создал компанию под названием «General Seafood», и начал производство с использованием многорядного морозильника. Замороженные продукты вскоре расширили охват продовольственной сети. Рыбу, пойманную в Северной Атлантике, можно было съесть в Денвере или Далласе. Продукты, собранные летом, можно было употреблять спустя несколько месяцев. Можно было есть замороженный горох в январе и не ждать пять месяцев, пока вырастет свежий. Эксперименты Бёрдса оказались настолько многообещающими, что в 1929 году, за несколько месяцев до биржевого краха, который привел к Великой депрессии, General Seafood была приобретена другой компанией, сделав Бёрдса мультимиллионером. Как и каждая большая идея, прорыв Бёрдса был не одиночным озарением, а совокупностью других идей. Прохладная жизнь. В результате ранее перечисленных событий возникла целая экономика холода, а такие изобретатели, как Фредерик МакКинли Джонс, внесли в нее важный вклад. В 1930-х годах Джонс разработал небольшую охлаждающую установку, которая крепилась на грузовик и сохраняла содержимое кузова в охлажденном состоянии. После Второй мировой войны МакКинли спроектировал холодильные контейнеры, которые можно было перемещать с поезда на корабль и с корабля на грузовик, что позволило усовершенствовать систему распределения продовольствия в Америке. К 1950-м годам американцы приняли образ жизни, который в значительной степени определялся искусственным холодом. Они покупали замороженные обеды в местных супермаркетах и складывали их в морозильные камеры новых холодильников «Фриджи Дайрос», оснащенных по последнему слову техники. Однако во многих местах в Соединенных Штатах, в то время как холодильники сохраняли продукты холодными, сами люди все еще страдали от жары. Первый аппарат для охлаждения воздуха, то, что мы сейчас называем кондиционером, был придуман Уиллисом Керриером в 1902 году. Его изобретение — это классическая история случайного открытия. Когда Керриер был молодым инженером, его наняли в бруклинскую типографию для решения возникшей проблемы. Во влажные летние месяцы краска размазывалась в процессе печати. Изобретение, придуманное карьером не только удаляло влагу, но и охлаждало воздух. Кэрриер вдруг заметил, что сотрудники предпочитали обедать возле печатных станков. Тогда предприимчивый инженер начал разрабатывать устройство для регулировки влажности и температуры во внутренних помещениях. Спустя несколько лет Кэрриер создал компанию, сосредоточившуюся на промышленном использовании его технологии. И все же Кэрриер был убежден, что охлаждение воздуха должно приносить пользу не только промышленности, но и населению. А где можно чаще всего встретить публику? Конечно же, в кино, особенно летом. Вот только кто станет платить, чтобы сидеть в темном, душном, жарком зале с несколькими сотнями других потных тел? Естественно, киностудии хотели изменить ситуацию, а Кэрриер желал продемонстрировать, что его технология справится с задачей. В день повиновения 1925 года Карриар представил свою экспериментальную систему кондиционирования воздуха в Риволе, новом флагманском кинотеатре компании Paramount Pictures на Манхэттене. Он убедил Адольфа Зуккара, легендарного руководителя Paramount, что на инвестициях в центральное кондиционирование воздуха можно хорошо заработать. Сам Зуккар незаметно устроился на балконе. Зрители тем временем яростно размахивали веерами в надежде охладиться перед началом фильма. Сначала у Кэрриера и его команды возникли некоторые технические трудности, но вскоре система заработала. Зал начал постепенно охлаждаться, люди перестали обмахиваться веерами. В тот момент Зукар увидел будущее. Да, людям это однозначно понравится. В течение следующих 20 с лишним лет большинство американцев сталкивались с кондиционерами только в крупных коммерческих помещениях, таких как кинотеатры, универмаги, гостиницы или офисные здания. Уиллис кериер знал, что кондиционеры придут и в дома, но на тот момент существующие машины были слишком большими и дорогими для жилых помещений. Ввиду начала Второй мировой войны, замыслы Кэрриера относительно охлаждения жилых домов пришлось отложить, однако к концу 1940-х годов на рынке появились первые переносные кондиционеры, устанавливаемые в окна. На протяжении нескольких лет американцы устанавливали более миллиона кондиционеров в год. Устройство, которое раньше имело размеры, превышающие габариты бортового грузовика, теперь комфортно располагалось в окнах гостиных и спален по всей стране. Изобретение Кэрриера обеспечивало не только циркуляцию молекул воздуха и воды, но и циркуляцию людей. К 1960-м годам население Солнечного пояса, региона, простирающегося с юго-востока на юго-запад вдоль нижней части США, заметно выросло. Благодаря кондиционерам, иммигранты из более холодных штатов собирали вещи и толпами отправлялись селиться там, куда раньше из-за тропической влажности или палящего климата пустыни путь был закрыт. Население Тусона, штат Аризона, всего за 10 лет выросло на 400%, взлетев с 45 тысяч до 210 тысяч жителей. Хьюстон, штат Техас, вырос с 600 тысяч до 940 тысяч за то же десятилетие. Всего через 40 лет после дебюта кондиционеров в кинотеатре Риволи население Флориды выросло с менее чем 1 миллиона до более чем 20 миллионов, во многом благодаря домам с установленными в них кондиционерами. Масштабная миграция изменила политическую карту Америки. Рост населения Флориды, Техаса и Южной Калифорнии привел к изменению состава избирательной коллегии, процесс, установленный Конституцией США и определяющий порядок избрания президента. Штаты с теплым климатом получили 29 голосов в период с 1940 по 1980 год, в то время как более холодные штаты Северо-Востока и Ржавого пояса, упадочная, некогда сильная индустриальная часть страны, простирающаяся от Великих озер до верхней части Среднего Запада, потеряли 31 голос. В первой половине XX века только два президента или вице-президента были выходцами из штатов Солнечного пояса. Но начиная с 1952 года президентское кресло занимали кандидаты из «Солнечного пояса», пока Барак Обама и Джо Байден не прервали эту серию в 2008 году. Политики и политические стратеги как республиканской, так и демократической партий прекрасно понимают, насколько важно для их кандидатов наладить контакт с избирателями из штатов «Солнечного пояса». То, что случилось в Соединенных Штатах, теперь происходит и в планетарном масштабе. Самые быстрорастущие мегаполисы располагаются преимущественно в тропическом климате — Ченнай, Бангкок, Манила, Джакарта, Карачи, Лагос, Дубай, Рио-де-Жанейро. По прогнозам, к 2025 году в этих городах будет проживать более миллиарда новых жителей. Само собой разумеется, что многие жители этих населенных пунктов не имеют кондиционеров в своих домах, по крайней мере пока. Также на данный момент неясно, будут ли эти города экологически устойчивыми в долгосрочной перспективе, особенно те, которые расположены в пустынном климате. Но всё же способность контролировать температуру и влажность позволила городским центрам достичь статуса мегаполисов. Не случайно крупнейшие города мира — Лондон, Париж, Нью-Йорк, Токио — до второй половины XX века находились исключительно в умеренном климате. То, что мы наблюдаем сейчас, — это первая массовая миграция людей, ставшая возможной благодаря технике и долгой истории великих мыслителей, неустанно исследовавших возможности холода.